Глава 21. Имперские новости. Картинка. Деревеньские дома, окна выбиты, двери распахнуты, многие сорваны с петель. На стенах следы копоти. Видна небольшая кирха. Шпиль наполовину обгорел, торчат стальные рёбра каркаса. Из верхних окон, кажущейся почти что целой кирхи, тянива сочится тяжёлый, стелющийся по земле чёрный дым. Приувеличенно мужественный и суровый голос за кадром. Камера медленно перемещается, давая зрителям возможность как следует рассмотреть детали. Мы ведём наш репортаж из деревни Помельсдорф, планета Зета-5, 8-й сектор. Тут только что закончилась операция по умиротворению аборигенов. Без малейшего предлога атаковавшие мирные поселения наших мужественных колонистов. Вы видите сами. Всюду следы недавнего боя, на земле стрелы и копья, оружие в оставшихся аборигенов. Мы зовём их лимурами. По счастью, доблестный имперский десант успел вовремя. Мы обращаемся к обер-лейтенанту Паулю Фляйшнеру, командиру эндской роты, принимавших участие в операции по наведению порядка на ЗТ-5. Просим вас, господин обер-лейтенант. В кадре бравый детина с погонами обер-лейтенанта. На нем пятнистый комбинезон. Поперек груди висит штурмовая винтовка. На левой стороне груди обер-лейтенанта железный крест. Здравствуйте, Пауль. Что вы можете рассказать нашим зрителям об операции в этой деревне, как развивались события? Как только мы получили сигнал, что в этом районе имеет место нападение на мирных поселенцев, мы немедленно отправились на место, ведь лемуры, они настолько коварны, что способны притворяться слабыми и беззащитными, но это только маска. На самом же деле они беспощадные людоеды. Некоторые из несчастных поселенцев были почти что съедены заживо. Какой ужас! А что же было дальше? Мои прибыли вот сюда, к деревне, начали прочёсывать, находили повсюду убитых, растерзанных людей. В кадре обезглавленный труп, грудь, руки, бёдра, всё превращено в кровавую массу. Кажется, что видны даже кости. Просим прощения у наших зрителей, что вынуждены показывать это. Но такова суровая правда, и мы должны знать её, чтобы ещё крепче сплотиться вокруг нашего обожаемого императора, его величества кайзера, потому что только единство может помочь нам, людям, отстоять то, что нам принадлежит по праву. Простите меня, Пауль. Я. Ну, так что же было дальше? Мы прочёсывали деревню, нашли немало живых. Наши колонисты отстреливались до последнего патрона. Снова смена кадра. Оконный проем, стекла выбиты, рама выломана. Бессильно свезилось через подоконник человеческое тело. Внизу под окном лежит выпавшее из рук ружье. Камера наезжает, и зритель видит несколько стрелянных гильз в траве. Они отстреливались до последнего патрона, и многие смогли продержаться до того, как подошли мы. Многих мы спасли. Толпа десантников в перемешку с гражданскими. Люди страшно возбуждены. Какая-то девушка рыдает. обнимая солдата. Пожилая женщина плача гладит другого десантника по щеке, словно сына. Суровый и молодой мужчина хлопает третьего по плечу. Четвёртый солдат держит на руках сразу двоих детей мальчика и девочку. Дети радостно смеются. Но многие наши сограждане увы погибли. Мы не могли успеть раньше. Но как же так? Где же был гарнизон планеты? Вправе спросить наши законопослушные налогоплательщики. Неужели он ничего не смог сделать? Не говорите так о гарнизоне. Ребята дрались героически, но что делать, если их на всю планету лишь два усиленных взвода? Они спасали всех, кого только могли, и они спасли несколько тысяч человек. Они сражались как настоящие львы, но их было слишком мало. Ведь в этом-то и заключается коварство лимуров. Десятилетиями они усыпляли нашу бдительность, притворяясь чуть ли не нашими друзьями. и мы не держали больших сил на ЗТ-5. А как же протекал бой? Что вы имеете право нам рассказать, не нарушая, само собой, режим о секретности? Лемуры напали на нас, когда мы выводили спасенных людей к ожидающим их транспортным средствам, засыпали стрелами, камнями, копьями, пытались опутать сетями, поймать в ловушке. А мы ответили им огнем на уничтожение. Крупно. Дюжина лимурих тел в беспорядке, набросанных возле какого-то дома, у них оторванные головы, у других руки или ноги. Мы стреляли и стреляли, пока у нас не раскалились стволы, а они всё лезли и лезли. Дикари, наверное, накурились какой-нибудь дряни или наелись ядовитых грибов. Но, конечно, разве они могли устоять против нас? Мы смили их как букашек. Людям нас эти пять больше ничто не угрожает. Отныне тут будет сильный гарнизон, а мы, люди, должны быть бдительны. Благодарю вас, Паул. Соотечественники, впервые человечеству довелось столкнуться с таким врагом. Впервые мы сошлись в бою с чужими. Не мы первые пролили их кровь, а они, они нанесли нам первый удар подлый и коварный. Но мы встретили их нашим мужеством, нашей сплочённостью, нашей верностью, самими нашими жизнями. И мы отразили натиск. Зетта пять наша. И навечно останется таковой. А теперь, в честь славного успеха наших вооруженных сил, троекратная Зиг Хайль, вступает музыка Хорста Веселя. И теперь к другим новостям нашей Великой Империи. Заставка. Кружащаяся трехмерная карта около солнечного пространства. Звучит торжественная стража на Рейне.